Глава восьмая А кто сказал, что будет легко? Рик думал хотя бы у внутреннего голоса найти поддержку, но медленно остывающий у ног труп сводил все надежды на нет. И так оставленный на потом нищий благополучно отдал концы. Кажется, без чужой помощи. Просто от старости, болезни и грязи. Руна же сделала ноги. Мертвый хозяин оказался ей не по нраву. Где искать проклятую закорючку, оставалось только догадываться. Рик вообще не был уверен, что ее можно найти. Энши строго-настрого запретил убивать, поди разбери теперь связано это с желанием оставить наемника незаметным или с капризами рун. Однако Рик чувствовал явственно, сила не просто пошла на убыль, она исчезла так же внезапно, как появилась. Будто Энши решил пошутить и в какой-то момент вылил на Рика целое ведро своего могущества. а потом ведро кончилось, и все вернулось на круги своя. Чтобы зажечь проклятую травинку, опять придется пялиться на нее, старательно улавливая внутри потоки необъяснимой силы. Рик так и не понял, приказывает он огню или все-таки просит. Энша говорил, что пламя подчиняется имени Ра, что это истинное имя, имя стихии, и если он дал согласие, она никогда не возразит. «Выходит, Рик приказывал? Получил на это право?» С другой стороны, без разрешения Ра-Энши ничего не случится. Значит, Рик все же просил. Происходящее до головной боли отличалось от услышанных в детстве сказок. И вскоре Рик отказался от попыток найти объяснение в деревенском фольклоре. Исполнитель исполняет и радуется честной плате, большего не надо. Мало ли чего он там в детстве наслушался. Существование магии, как выяснилось, вовсе не означает существование всяких там заклинаний и схем. Сила подчинялась Рику напрямую, следуя за желанием и волей. Такая простота ему подходила. раз так, стоило сосредоточиться на работе. С таким авансом запороть дело будет обидно. Очень. К городу мягко подкралась ночь, окутала в бархатный сумрак, и наполнила улочки шумом гулянок. Основной рынок давно закрылся, уступив место палаткам со всякой снедью, наскоро сколоченным сценкам бродящих бардов и фокусников. Рик снял комнату подешевле, ближе к окраине города, и отправился пытать счастье второй раз. Площадь принесла ему уже целых два подарка. Кто знает, может, тут найдется и третий. Где-то внутри еще жила Надежда, что все руны получится найти, не привлекая лишнего внимания стражи бесцельным шатанием по городу. Монотонный шум толпы, гулом стоявший над площадью, то тут, то там разрывали вспышки драк и скандалов. Грузный мужик тщетно пытался догнать верткого воришку. Два министреля спорили за место на сцене. Полупьяная мразь приставала к дородной бабище. Та голосила, отбивалась расшитым полотенцем, И тщательно скрывала в грозных воплях глупое хихиканье. Что сказать, столица. Сытый город, в котором люди недостаточно устают за день, и им хватает сил устраивать подобное каждый вечер. Хорошая погода уже повод для праздника. Рик натянул на морду выражение праздного любопытства, снова увёл у кого-то кошелек и почти сразу скинул нашедшуюся там мелочь, обменяв на пухлый пирожок с мясом. Позорный улов для вечернего города, но сегодня нажива не важна. Жаль, огненные руны не спешили показываться на глаза, и на третьем круге по площади, начавший откровенно зевать Рик, уже готов был сдаться. Если бы не проклятая чуйка, то самое место, признанное всеми идеальным для поиска приключений и неудач, чувствовало, что если Рик сейчас уйдет с площади, непременно пропустит что-то важное, жизненно важное. Опыт разбойника, пусть не такой большой, чтобы засветиться на городских стенах, подсказывал, что Рик что-то упускает. Что-то вокруг происходило незаметное и родное вечерним гулянкам, а все же лишнее тут. Но найти это что-то не выходило никак. До тех пор, пока течение толпы не втянуло задумавшегося Рика в круг зевак, которые, распахнув рты и качая головами, увлеченно пялились на очередную разборку. Хилый смуглый мужичок из бродячих трюкачей мял в руках уже потухшие огненные шары и затравленно топтался на одном месте. Беднягу страшно трясло, а в глазах читались только мысли о бегстве. Но, увы, сбежать-то как раз не мог. Атаманша спорила с крепким, подтянутым мужиком в доспехах императорской гвардии. Чем провинился несчастный фокусник, долго гадать не пришлось. Углядев в рике новенького, Соседи тут же поторопились пересказать события, не стесняясь приукрасить на свой лад. Как понял Рик из нестройного гвалта, здесь случилось ужасно страшное ничего. Скорее всего, гвардейцы едва успели открыть рот, как на них налетела эта бешеная баба в цветастых тряпках, из-за нее-то и началось все веселье. Шумная ссора обещала перерасти в полноценную драку, по обе стороны потихоньку подтягивался народ. Бродяг было больше. Но гвардейцы на той гвардейцы. Всего троих в полном облачении хватало, чтобы стая сорок инстинктивно жалась друг к другу и не подходила на расстояние удара. В сознании что-то щелкнуло. Рик подобрался, протиснулся вперед и замер прямо за спинами стражи, стараясь поймать каждое слово. Императорская гвардия на подобной гулянке? Это уже не шутки. Зачем элите соваться туда, где обычно отрабатывали свое новобранцы? Чтобы ребята такого уровня снизошли до прилюдной склоки с табором, должно было произойти нечто из ряда вон. Нечто, что дошло до ушей императора и заставило его действовать быстро, резко, наверняка. Например, ни с того ни с сего сгоревший каменный дом. Из разговоров и криков Рик понял, что гвардейцы не дают прохода всем вновь прибывшим. Особенно тем, чье дело хоть немного связано с пламенем. Вокруг бродили шепотки, все дивились, с чего вдруг император начал действовать так жестко, даже жестоко. Двое огнеплюев уже оказались за решеткой, и табор сейчас напрасно пытался убедить стражу не трогать третьего. Почти все вокруг думали, что это первый шаг к новому порядку, что император, давно грозившийся прижать к стене воров и убийц, наконец начал действовать. И начал, конечно, с бродяг. А недавний пожар просто повод. Но Рик понимал, что дело не в этом. Он засветился. Он не только невольно нарушил условия не убивать, плевать, что нищий ушел к проотцам без посторонней помощи, но и вызвал подозрения у императора. Даже последний идиот поймет, если одного из пятерки сопровождает паладин, император уж точно знает, что магия есть. Магия жива, магия у него под носом. Энша больше не единственный, кому подчиняется пламя. вместо того чтобы поторопиться исчезнуть рик постарался состроить мину поглупее и влиться в толпу зевак даже выкрикнул пару фраз в поддержку непонятно кого драка так и не началась шум привлек еще больше народу стало больше и стражи теперь среди цветов императорского дома мелькали привычные сине серые доспехи табор отступил пригрозив напоследок жестокой расправой мужик панро подставил руки под стальные браслеты Сдал связанные длинной нитью мечи, полупустую бутылку масла и побрел вперед, ни на кого не оглядываясь. Рик только ухмыльнулся. Бродяги — это всегда бродяги. Ему разок довелось путешествовать с ними. Прячась за шумной яркой маской, эти люди всегда были непревзойденными ворами. Под гогот толпы гвардейцы невольно отшатнулись от неожиданно взорвавшейся у ног шутихи. Обманчиво слабое пламя лизнуло штанину ближайшего, забралось наверх и обиженно потухло, сбитое грязной руганью и ударами первой попавшейся тряпки. Да, мужик был таков. А с ним и весь табор. Атаманша наверняка выиграла достаточно времени, чтобы остальные успели исчезнуть из неприветливых стен столицы. «Эй, малец!» Подслеповатый хозяин, приютивший Рика таверны, Все еще стоял за стойкой и тер жирной тряпкой один из стаканов. Тебя тут эти искали? Он смачно плюнул в посудину и брезгливо кивнул на дверь. Гвардейцы! Натворил чего? А чё, так искали и прям меня? Тани, спросили кто приезжий за вчера и сегодня. Ну я сказал документы в порядке, так что ты это. Он снова сплюнул в стакан и растер слюну тряпкой. Не подставь меня, коль припрут. Не боись, отец, я свой. Хозяин довольно кивнул, поставил стакан на стойку и широким жестом предложил выбирать. Но Рик со смешком качнул головой. Даже если забыть про тряпку, стоило выспаться. Именно выспаться, а не проспаться. И хорошенько подумать. Без сомнений Рик вляпался по самую глотку и сейчас стоял на краю. С гвардейцами шутки плохи. стоит засветиться и рика ждут до дрожи приветливые стены допросной пытки которых не избежать признанием если решится на предательство энши а рика останется один пепел такова клятва да и сам император отнюдь не агнец не зря ходят слухи что на важных переговорах вопрос он задает лично не брезгуя заляпать ухоженные руки кровью а уж о фернанда лидере ночной стражи слухи ходили похлеще При встрече с ним клятва откроет Рику быстрый и почти безболезненный выход из подземелья. С другой стороны, в патовой ситуации могут спасти только боги. И так удачно, что под боком есть один знакомый, заинтересованный в том, чтобы откликнуться. Рик тяжело вздохнул и перевернулся на другой бок. Он не выдаст, энши, Не откажется от такого шанса, раз и навсегда переписать свою судьбу. Бессмертные, боги, пятерка. Кем бы ни был Ра на самом деле, такие на дороге не валяются. Хорошо, если раз в несколько столетий кому-то выпадет козырь. Надо быть последним тупицей, чтобы упустить единственную в колоде всемогущую карту. Да, цена за нее высокая. Мир любит баланс. Что поделать? Столица просыпается поздно. К тому времени, как на улицах появятся спешащие кто куда люди, в деревнях успеют позавтракать и часок отработать в поле. Рик сидел за дальним столиком, размазывал по тарелке жидкую кашу со шметками чего-то мясного и хмуро провожал взглядом редких прохожих. Гостей в таверне было мало. Большая их часть предпочитала темное время суток. Условное клеймо, угольной кляксой, спрятанное за водостоком, давало понять знающим, какая гильдия присматривает за забегаловкой. Оттого и цены тут были смешные. Хозяин сдавал комнаты больше для вида. Бросив пару медиков в опустевшую тарелку, Рик снова задумался о проклятых рунах. Гвардейцы на чеку. Ведомые четким приказом императора, они наверняка цепляются в первую очередь к путникам и бездельникам, ну еще к тем, кто для них рожей не вышел. Рик просто прекрасная цель. Подходит по всем пунктам сразу. Если он хочет добиться своего, придется выдумать легенду, «Отсечь от себя ненужные хвосты и притвориться, что он тут по делу». «Слушай, отец!» — негромко окликнул Рик хозяина, который будто и не уходил вовсе. Все в его облике осталось неизменным, разве что вместо стакана он тер вилку. «Где б тут работу найти, а?» Смотрю какую!» — хмыкнул старик. «В грохе, черти, что творится! Вон, прицепись к кому, оттут гряд. Золото неплохо вынести можно!» «А можно и в гильдию сунуться?» «Да не», — с досадой махнул рукой Рик, не став слушать дальше. «Нормальную работу. Ну, представь, я беженец из гроха. Новую жизнь вот ищу, всё такое». Какое-то время хозяин буравил Рика пристальным взглядом, а потом снова хмыкнул. «Простенько придумал, хорошо. Сработает. Страж-то всяких братов-сватов не любит». «Гвардия за такую лапшу сразу накол отправит. Я тебе список дам, кто недавно руки искал. Сам разберешься, к кому и куда». «Оплата». Сочтемся. отмахнулся старик, выудил из-под стойки криво оторванный кусок бумаги, перо, чернильницу и взялся писать. Пятнистое перо так и мелькало над бумагой, выводя кончиком замысловатые кренделя. Изумных, значит. Как это? Грамотных. Сам Рик читать-писать тоже когда-то учился. Да только медленно, по слогам. Вот так, чтобы перо прям танцевало, у него в жизни не выйдет. И почерк у старика оказался убористый, аккуратный, словно у писаря. Ровные строчки складывались в имена, адреса и профессии. Выбор невелик, всего шестеро, но зато в разных частях города. Прекрасная возможность обойти его весь. Коротко кивнув в благодарность, Рик сунул записку в карман и вышел, наконец, из душного зала. Ближайший адрес уводил на соседнюю улочку. Судя по украденной между делом карте, небольшая кузня ютилась аккурат через два дома в самом начале ремесленного закутка. С неё-то Рик и начнёт. Кто знает, может, огненные руны любят свою стихию, и святая святых кузнеца хоть одной оказалась по нраву.